Глава 17. По дороге к дому Лемикса Вивена размышляла о дебатах, которые слышала во дворе богов. Наставники объясняли, что дискуссии на заседаниях придворной ассамблеи не всегда приводят к действию. Обсуждение войны не означало, что она разразится. Однако эта дискуссия казалась не просто обсуждением, а чем-то большим. Она была слишком жаркой, со слишком ярой поддержкой одной стороны. Похоже, отец прав, и война неизбежна. Вивена шла по почти безлюдной улице, опустив голову. Она начала понимать, что можно избежать толкучки, если ходить по жилым районам города. Похоже, обитатели Телира предпочитали оживленные улицы. Эта улица находилась в богатом квартале. Вдоль нее тянулась вымоченная камнем пешеходная дорожка. Парлин шел позади, иногда задерживаясь, чтобы рассмотреть папоротники и пальмы. Холандренцы любили растения. Большинство домов были окружены деревьями, плющами экзотическими цветущими кустами. По меркам Идриса любое из больших зданий на улице считалось бы особняком, но здесь они были домами среднего размера, вероятно, жилищами купцов. – Хватит смотреть по сторонам, – подумала она. – Планирует ли Халандрен нападение в ближайшее время? Или начало атаки оттянется на месяц, может и годы? Настоящие действия не начнутся, пока не проголосуют боги. И Вивена не знала точно, что побудит их это сделать. Она покачала головой. Проведя всего один в день в Талире, она поняла, что обучение и наставники подготовили ее в половину не так хорошо, как она думала. Вивене казалось, что она не знает ничего, и от этого она терялась. Она совсем не та уверенная здравомыслящая женщина, какой себя считала. Пугающая истина заключалась в том, что если бы в невесты королю богу отправили ее... Она могла бы оказаться такой же бесполезной и растерянной, какой, без сомнения, была бедняжка Сири. Вивена доверила поразительному чувству направления Парля навести их к дому Лемикса. Завернув за угол, они прошли под взглядом одной из молчаливой статуй Денир. Гордый воин застыл с высоко поднятым над каменной головой мечом. Резную броню изваяния дополнял повязанный вокруг шеи, развивающийся на ветру алый шарф. Воин выглядел впечатляющим как будто отправился в славный военный поход. Вскоре они добрались до дома Лемиксом. Ивена похолодела, увидев, что дверь болтается на одной петле, а внизу разломана, словно ее очень сильно пнули. Парлин остановился рядом, жестом велев ей молчать. Он огляделся, его рука метнулась к длинному охотничьему ножу на поясе. Ивена отступила, испытывая желание сбежать. Но куда ей идти? Наемники были единственными знакомыми в городе. Разве Дент и Тонг смогли бы отразить нападение? Биохроматическое чутье предупредило, что кто-то подошел к двери с другой стороны. Она коснулась руки Парлина, готовая сорваться с места. Разбитая дверь приоткрылась, и из нее высунулась голова Дента. «О!» – сказал он. «Это вы?» «Что случилось?» – спросила Вивена. «На вас напали?» Дент сухмылкой посмотрел на дверь и распахнул ее пошире. Ням. Проговорил он жестом, приглашая войти. Отсюда было видно, что вся мебель разломана. В стенах зияют дыры, картины изрезаны. Пройдя внутрь, Дэн пинком вернул с пути разорванную подушку и направился к лестнице. Несколько ступенек на ней тоже были сломаны. Оглянувшись, он поймал озадаченный взгляд Вивены. — Ну, мы же сказали, что обыщем дом, принцесса. Вот и решили постараться как следует. Вивена очень осторожно опустилась на стул. Готовая к тому, что он под ней развалится. Тонг Фа и Дэн постарались очень хорошо. Похоже, они разломали в доме все деревянное, включая ножки стульев. К счастью, этот стул починили, и он выдержал ее вес. Письменный стол перед ней, стол Лемиксом, был разбит в щепки. Ящики вытащили, тайники за ними нашли и выпотрошили. На столешнице громоздилась груда бумаг и несколько мешочков. «Это все», — сообщил Дэн, прислоняясь к дверному косяку. Тонг-фара стянулся на сломанном диване, из которого торчала набивка. – Обязательно было ломать все? – спросила Вивена. – Надо было удостовериться. – пожал плечами Дент. – Вы даже не представляете, где можно устроить тайник. – Во входной двери? – холодно поинтересовалась Вивена. – А вы бы стали там смотреть? – Нет, конечно. – Ну вот поэтому там и стоило поискать. Мы ее простучали и подумали, что нашли полость. Оказалось, там просто другая порода дерева, но проверить не помешало. «Порой люди бывают изобретательны, когда прячут важные вещи», – зевнул тонг Фа. «А знаете, что я больше всего ненавижу в работе наемником?» – спросил Дэн, протягивая руку. Вивена выгнула бровь. «Занозы!» – пояснил он, пошевелив покрасневшими пальцами. «За вредность нам недоплачивают!» – вздохнул тонг Фа. «Вот теперь вы ведете себя просто глупо!» Сказала Вивена, разбирая предметы на столе. Один из мешочков многозначительно звякнул. Вивена развязала его и заглянула внутрь. Там блестело золото. Много золота. Тут чуть больше пяти тысяч марок, — лениво сообщил Дент. Лемикс оборудовал тайники по всему дому. Один оказался в ножке стула, на котором вы сидите. Искать стало легче, когда мы нашли его записку с памяткой, где спрятано. Добавил Тонгфа тысяч марок! — выдохнула Вивена, чувствуя, как ее волосы слегка посветлели от изумления. — Похоже, старик Лемикс стихаря откладывал на черный день! — ухмыльнулся Дент. — А еще все дыхания, что у него были, он явно тянул из Идриса еще больше, чем я думал. Вивена воздрилась на мешочек, затем на Дента. — Вы отдали их мне, — сказала она. — Вы могли взять это золото и потратить. «А мы так и сделали», – ответил Дент. «Одолжили здесь десяток монет на обед. Его скоро принесут». Вивена встретилась с ним взглядом. «Теперь понимаешь, о чем я, а, Тонгс?» Дент глянул на напарника. «Будь я, скажем, дворецким, смотрела бы она на меня так. Просто потому, что я не взял деньги и не сбежал. Почему все думают, что наемник станет их грабить?» Тонг-фа заворчал, снова потягиваясь. «Посмотрите бумаги, принцессам, посоветовал Дент. Пнул диван Тонг и кивнул на дверь. «Мы подождем внизу». Тонг Тонгфа с кряхтением поднялся, к его спине прилипли кусочки набивки. Наемники спустились по лестнице, и вскоре Вивена услышала звон тарелок. Видимо, они послали за едой одного из мальчишек, которые убегали по улицам, выкрикивая предложение принести еду из местного ресторана. Вивена не двинулась с местом. План действий становился все более неопределенным. И все же у нее есть Дент и Тонгфа. И она, как ни странно, начала к ним привязываться. Солдаты ее отца были поголовно хорошими людьми. Но смогли бы они устоять перед соблазном, и не сбежать с пятью тысячами марок. В этих наемниках явно крылось больше, чем они показывали. Она занялась книгами, письмами и бумагами на столе. Несколькими часами позже Вивена по-прежнему сидела одна при свете свечи, роняющей капли расплавленного воска на разбитый угол стола. Она уже давно прекратила читать. У двери стояла принесенная парлином тарелка с едой, которой она так и не прикоснулась. На столе перед Виеной лежали письма. Ей понадобилось некоторое время, чтобы разобрать их по порядку. Большинство были написаны знакомым почерком отца. Не королевским песцом, а собственноручно королем. Она заметила это в первую очередь. Король писал лично только самые секретные письма. Вивена держала цвет волос под контролем, делая размеренные вдохи-выдохи. Она не смотрела в окно, где в темноте светились огни еще не заснувшего города. Она просто сидела. В оцепенении. Наверху стопки лежало письмо, которое Лемикс получил последним незадолго до смерти. Всего несколько недель назад. Король писал. «Друг мой, наша беседа беспокоила меня больше, чем я хотел бы признать». Я долго говорил с Ярдой, и мы не приняли решения. Грядет война. Теперь мы все это знаем. Продолжающиеся при дворе богов споры становятся все более бурными и приобретают тревожные направления. Сумма, которую я тебе отправил для покупки дыхания, чтобы ты смог попасть на заседание – самое лучшее применение моих денег. Все признаки указывают на то, что вторжение холандренских безжизненных в наши горы неизбежно. Поэтому я предоставляю тебе поступить так, как мы обсуждали. В высшей степени важна любая дестабилизация, которую ты сможешь вызвать в городе. Нам выгодна любая отсрочка. Запрошенные тобой дополнительные средства должны уже прибыть. Друг мой, я вынужден признать свою слабость. Я никогда не смогу послать Вивену заложницей в этот город, в это драконье логово отправить ее то же самое, что убить, и я не могу так поступить, даже зная, что это лучшее, что я могу сделать для Идриса. Я еще не уверен, как быть, но я не пошлю ее, я слишком ее люблю. Однако нарушение соглашения еще скорее навлечет на мой народ гнев Халандрена. Боюсь, в ближайшие дни мне придется принять очень тяжелое решение. Но такова суть королевского долга. До следующего письма, Дедалин, твой друг и сеньор. Вивенна отвернулась от письма. В комнате царила глушительная тишина. Вивене хотелось закричать на письмо и отца, который сейчас так далеко. Но она не могла этого сделать, ее слишком хорошо учили. Вспышки раздражения – это бесполезное проявление высокомерия. Не привлекай к себе внимания, не ставь себя над другими. Возвысивший себя над остальными будет свергнут в бездну. Но что сказать о человеке, который обрекает на смерть одну дочь, чтобы спасти другую? О том, кто в лицо говорит тебе, что замена произошла по другим причинам? Что это во благо Идриса? Что любовь тут ни при чем? Что за король предает главные заповеди своей религии и подкупает дыхание для одного из своих шпионов? Вивена сморгнула слезу и стиснула зубы, злясь на себя и весь мир. Ее отец считался хорошим человеком, превосходным королем, мудрым и знающим, всегда уверенным в себе и всегда правым. Мужчина, которого она увидела в этих письмах, был гораздо более человечным. Почему это ее так поразило? – Неважно, сказала она себе. – Ничто неважным. Фракция Холандренского правительства призывала страну к войне. Прочитав откровенные слова отца, она, наконец, полностью ему поверила. Войска Халандрена двинутся на ее страну, вероятно, еще до конца года. А затем Халандрен, такой многоцветный, но такой обманчивый, возьмет Сири в заложницу и пригрозит убить ее, если Дедолин не капитулирует. Отец не сдаст свое королевство. Сири казнят. — Ради этого я и приехала, чтобы остановить беду, — подумала Вивена. Цепившись в край столешницы и сжав зубы, она смахнула предательскую слезу. Ее учили быть сильной даже в незнакомом городе. Пора приниматься за дело. Она поднялась, оставив письмо на столе рядом с мешком монет и дневником Лемикса. Стараясь не наступить на сломанные ступеньки лестницы, спустилась в комнату, где наемники учили парлиной на и в дощечки. При ее приближении игроки подняли головы. Вивена осторожно уселась прямо на полу, скромно поджав ноги. Поймав взгляды, мужчина насказала «Я знаю, откуда Лемикс брал деньги. Скоро разразится война между Идрисом и Халандреном. Из-за этой угрозы отец отправлял Лемиксу больше средств, чем я думала. Этого было достаточно, чтобы тот купил 50 дыханий, смог пройти во двор и прислать доклады о заседаниях. Очевидно, отец не знал то, что у Лемикса уже есть приличное количество дыханий». Мужчина молчал. Тонг -фа бросил взгляд на Дента который сидел на полу, прислонившись к перевернутому сломанному столу. Полагаю, Лемикс сохранял верность Идрису. Продолжила она. Его личные заметки говорят об этом достаточно ясно. Он не предатель, он просто был жадным. Он желал получить как можно больше дыхания, потому что слышал, будто оно продлевает жизнь. Лемикс и мой отец планировали чинить препятствия Халандрену в приготовлениях к войне. Лемикс обещал найти способы выводить из строя безжизненных солдат, портить городские припасы и в целом ослаблять возможности Халандре навести войну. На все это отец высылал ему большую сумму денег. «Около пяти тысяч марок?» – спросил Дент, почесывая подбородок. «Меньше», – поправила Вивену. «Но все равно много. Полагаю, ты прав насчет Лемикса, Дент. Он уже некоторое время крал у короны». Она замолчала. Парлин выглядел озадаченным, что было неудивительно. Однако наемники не казались битыми с толком. «Я не знаю, собирался ли Лемикс поступить так, как просил отец», – продолжила Вивена, стараясь говорить спокойно. «То, что он прятал деньги, некоторые его записи… Да, может быть. Он, в конце концов, планировал предательство и побег. Мы не знаем, что он решил в итоге. Однако у нас есть примерный список того, что он собирался сделать. Эти планы были достаточно резонны, чтобы убедить короля. А письма отца убедили меня». Мы продолжим работу Лемикса и ослабим военную силу Халандрена. Комната погрузилась в молчание. А. твоя сестра? Наконец спросил Парлин. Мы ее вытащим, твердо сказала Верена. Безопасность и спасение Сири наша первоочередная задача. Легче сказать, чем сделать принцесса, заметил Дент. Я знаю. Наемники переглянулись. Ладно. Сказал Дент, вставая. Тогда пора за работу. Он кивнул напарнику, тот вздохнул и с кряхтением поднялся. – Постойте. – нахмурилась Вивена. – Что? – Я прикинул, что, прочитав эти бумаги, вы захотите продолжить дело, – объяснил Дэн, потягиваясь. – А теперь, когда я знаю, чем занимался Лемикс, то могу понять, зачем он поручал нам то или иное дело. Среди прочего были контакты и поддержка некоторых мятежных фракций в городе включая ту, которую разгромили всего несколько недель назад. Секта недовольных. Сосредоточенная вокруг парня по имени Вар. Всегда гадал, почему Лемикс его поддерживал. Заметил тонг -Фа. Эта фракция уничтожена. Продолжил Дент. Вместе с самим Варом. Но вокруг еще хватает его сторонников, и они ждут, когда начнутся беспорядки. Можно связаться с ними. Есть еще пара зацепок, которые стоит рассмотреть. Лемикс их толком не объяснил, но я могу выяснить, чем дело. «И вы можете справиться с таким делом?» – спросила Вивена. «Сами же сказали, что это будет непросто». Дент пожал плечами. «Все верно. Но если вы еще не поняли, именно для этого Лемикс нас нанял. Команду из трех высокооплачиваемых умелых наемников держат не для того, чтобы подавать чай. Если только вы не хотите, чтобы этот чай вам запихнули кое-куда поглубже». Добавил Тонкфам трех наемников. Подумала Вивена. Да, точно. Есть еще одна женщина. Где третий член вашей команды? Золотца? Уточнил Дент. Вы скоро с ней познакомитесь. К несчастью. Пробормотал под нос Тонкфам. Дент ткнул его локтем. А пока давайте разберемся, как обстоят дела с нашими планами. Берите в этом доме все, что хотите. Завтра мы съезжаем. Съезжаем? – переспросила Вивена, – если только не хотите спать на матрасе, который Тонгфа разодрал на пять частей, – заметил Дент. – У него пунктик насчет матрасов, и стульев, – жизнерадостно добавил Тонкфа. И столов, и дверей, да и стен, а еще людей, в любом случае принцессам, – продолжил Дент, – этот дом хорошо знают те, кто работал с Лемиксом. Как вы поняли, он был не самым честным парнем. «Сомневаюсь, что вам пойдет на пользу, если вас заподозрят связи с ним». «Лучше переехать в другой дом», — согласился тонг «Мы постараемся его не разгромить», — добавил Дент. «Но ничего не обещаем», — подмигнул тонг И они оба ушли.